Вздыхала Ася и останавливалась, потому что у нее решительно не было сил. В тот вечер он впервые за этот месяц пошел проводить Никодимыча. И первый сказал, «Я решил стать доктором, понимаете, Никодимыч, я осознал все, как есть». Никодимыч повел на него хитрым, прищуренным глазом. «А я знал», — сказал просто. Знал, что так или иначе, а ты станешь врачом. — Почему это вы знали? — удивился Виктор. — Когда у меня самого ни на минуту и в мыслях никогда не было стать врачом. Никодимыч, не слушая его, продолжал дальше. — В тебе есть то самое золотое свойство истинного врача, такого, каким был доктор Чехов. Доктор Вересаев, жалость к человеческому страданию, а это, как говорится, большая половина. И я понимаю, ты жалел Аську вовсе не потому, что это твоя сестра. Ты бы жалел любого, кто очутился бы на месте Аски. Любого, — согласился Виктор, — что есть, то есть. Я сострадаю чужой боли, но у меня терпения не хватает. Со временем наберешься терпения. Это дело наживное, — пообещал Никодимович. Виктор смотрел на него, когда он пальпировал тощую Аскину спину. В эти минуты Никодимович становился почти красивым. Глаза сосредоточены устремлены в одну точку. Губы плотно сжаты, большой прекрасно вылепленный лоб нахмурен. Он казался значительным, очень важным, и в то же время было что-то глубоко располагающее к нему. В каждом движении его больших умелых рук осторожным, бережном и в то же время уверенным. Отец нисколько не удивился, когда Виктор сказал, что решил поступить в медицинский. Что ж, дело, сказал. Врачебная профессия — самая благородная профессия на свете. А мама внезапно расстроилась, сказала, смущаясь. — Мне так хотелось, чтобы твое имя часто-часто появлялось в газетах, в журналах. — А мне уже не хочется, — сказал Виктор и поймал себя на том, что ни капельки не притворяется. Так оно и есть на самом деле. Все отошло, отгорело облетела, словно отживший лист, и уже трезвыми глазами перечитывая свои стихи, он понял — слабо, вторично, подражательно, очень и очень слабо. Он так и сказал Асе, которая поправлялась и здоровела не по дням, а буквально по часам. «Теперь я вижу, что журналиста из меня никогда не получилось бы». «А я не вижу». — возразила Ася. Она, как и мама, мечтала видеть его имя почаще на страницах прессы. — У нас тьма тьмущая поэтов, журналистов и писателей, очень плохих, и что же, все они процветают, каждый считает себя гением. — Пусть их, — сказал Виктор, — пусть их процветают, а я не желаю такого процветания. Снова поймал себя на том, что это говорит совершенно искренне, и не мог не порадоваться этому. Как хорошо все-таки, что сумел побороть самого себя, что охолонился вовремя, до того хорошо. Ася подумала немного и спросила, «Но ну ведь нужны же для равновесия и плохие журналисты, разве не так? Например, кругом все очень хорошие писатели, тогда некого выбрать. А так, например... «Этот хороший, этот еще лучше, а этот самый лучший, а вот тот плохой, тот еще хуже». «Что ты хочешь этим сказать?» — не понял Виктор. «Что нужны всякие журналисты?» — ответила Ася. «Одним словом, — сказал он, — я передумал, хочу быть врачом, вроде нашего Никодимыча». Имя Никодимыча пользовалось в их семье непререкаемым авторитетом, И уважением. Виктор почувствовал, что он убедил Асю, маленькая, и все же победа. И только мама еще долго не хотела смириться. Он уже был студентом первого курса мединститута, а она нет-нет договорила, невольно вздыхая. На днях раскрыла журнал, она называла один из самых в нашей стране популярных ежемесячников, и вдруг показалось, Виктор Вершилов, честное слово. «Тося, не увлекайся», — замечал отец, — «не выдавай желаемое за действительное, тем более, что это самое желаемое, сущая фантастика. А человек должен всегда реально и здраво подходить к любым явлениям жизни, к любым обстоятельствам». «Ладно, и Ипполит, Политыч, пусть будет по-твоему», — говорила мама, — С легкой руки Виктора она тоже звала отца Ипполитом Ипполитовичем, а он никогда не обижался. Он был на редкость легкого характера, не умел дуться, обижаться, затаить злобу. И порой сам первый любим посмеяться над самим собой, над своими слабостями и немногими недостатками.